Средиземное море. Побережье Бейрута, 23 июня 1992 года. Удара об воду я ждал и подготовился. Изо всех сил уперся руками в приборную панель. Когда нос машины погрузился в воду, грязная вода хлынула в салон. Я понял, вот теперь пора. Достигнул ремень безопасности. Вода уже не билась. Она... Хлестала в салон сплошным потоком. Глубоко вдохнул, набирая в легкие максимальное количество кислорода, который еще оставался у потолка машины. Кто-то толкнул меня плечу, обернулся, али. Все правильно, проверять, что с напарником. Показал большой палец, погрузился в воду, нащупал ручку и дернул на себя. Самое сложное в этом случае — открыть дверь. Давление воды прижимает ее к кузову, а времени выжидать, пока давление внутри и снаружи салона уравняется, нет. Я почти на его видел, как набережные бегут полицейские с фонарями и автоматами. В руки им лучше не попадаться. Навалился изо всех сил плечом на дверь так, что аж в глазах потемнело. Запас кислорода в легких пока был, но это ненадолго, времени совсем нет». Сначала дверь не поддавалась, упругая сила придавливала ее обратно к корпусу, не давала открыть. Замер на мгновение и снова навалился на нее плечом, рванул из последних сил. На какой-то момент показалось, что все напрасно, и мы так и останемся на дне, в этом долбанном стальном гробу. И когда в душу начала вползать паника, я вдруг почувствовал, что дверь хоть по миллиметрам, но сдвигается навалился еще и открыл все теперь я в своей стихии в воде Доглянулся. с противоположной стороны машины неуклюже загребая руками выплывал Али. кислорода в легких оставалось немного но подниматься сейчас на поверхность до глотком свежего воздуха нельзя полицейские уже у пробитой грады набережной Они смотрят на воду, и любое движение на поверхности будет сразу заметно. Надо плыть под водой, отплывать от берега так далеко, как только можно. Плыть до тех пор, пока не почувствуешь, что умираешь, и только тогда можно подняться на поверхность и глотнуть свежий воздух. А потом опять вниз, под воду. Вот сейчас узнаем, где лучше учат плавать под водой в Санкт-Петербурге или в Севастополе. Всплыл на поверхность я минуты через две, когда от берега меня отделяло уже метров семьдесят. Всплыл тихо, без всплеска, особо не высовываясь из-под воды. Только высунулся из воды, медленно выдохнул и с наслаждением вдохнул чистейший, пахнущий морем воздух. Только тот, кто провел минут пять без единого глотка кислорода, Может понять, насколько вкусен может быть обычный глоток воздуха. метр в двух от меня всплыл Али. Я это почувствовал по легкому колебанию воды. Метра три отстал от меня. Так что Севастополь отдыхает. Провентилировал легкие, подгреб поближе. Предлагаю курс на колчак. Помнишь, где он находится? Сдурил! Это миль семь, не меньше. — В Санкт-Петербурге нас выбрасывали на десять миль от берега. Где-то считалось легким утренним заплывом для разогрева мышц. — Если не справишься, еще и тебя на буксир возьму, — раздраженно ответил Али. Старая вражда напомнила о себе. — Это кто кого возьмет. Глубоко вдохнув, мы синхронно погрузились в воду.